Сделала столько душевных абортов, что просто не способна забеременеть. Ни не физиологически, нет. Про это я ничего не знаю. Я говорю про возревание чувств. Ты посмотри на себя. У тебя при одном слове «чувства» губы поджимаются. Амина торопливо отвернулась. И про Нику ты врешь.